и они, не требуя иных обеспечений, судят под эти бумаги достаточные суммы для поддержания вашего кредита». У Оуэна загорелись глаза перед этой спасительной возможностью, но тотчас лицо его омрачилось, когда он вспомнил, как маловероятно было, что розыски похищенных бумаг увенчаются успехом. «Не отчаивайтесь, сэр, не отчаивайтесь», — сказал мистер Джарви. Я принял уже столько хлопот по вашему делу, что бросать его никак нельзя. Увяз в болоте по щиколотке, увязнешь по колено. Я, как мой отец, покойный декан, светлая память ему, если вмешаюсь в дело своего друга, оно всегда становится моим личным делом. Итак, я надену завтра ботфорты и пущусь с мистером Фрэнком в Драйменмур. И если я не смогу урезонить Роба и его жену, Не знаю, кто тогда сможет. Я до сих пор был им всегда добрым другом, уж не говоря о случившемся в прошлую ночь, когда довольно было мне назвать его по имени и не снести бы ему головы. Мне еще, может быть, предстоит припираться по этому поводу в совете с бэйли Грэмом, с МакВитти и еще кое с кем. Они и так не раз напускались на меня из-за роба, попрекали родством. А я отвечал им, что оправдывать виновных не намерен но все же считаю Роба честнее любого из их братьев. Хоть он и приступал иногда законы страны, собирал по Леноксу грабительскую дань, и было несколько несчастных случаев, когда он отправлял людей на тот свет. Зачем мне слушать их болтовню? Если Роб разбойник, пусть они скажут это ему самому. Нет теперь закона, чтобы человек отвечал за преступления тех, с кем он имел сношение, как было в злые времена последних стюартов. Полагаю, во рту у меня есть язык, как у всякого шотландца. Мне говорят, я отвечаю. С большим удовольствием я наблюдал, как Бейли мало-помалу одолевает преграду осторожности, толкаемый на то сознанием гражданского долга, добрым участием к нашему делу, естественным желанием избежать убытков и получить прибыль и, наконец, изрядной дозой безобидного тщеславия. Все это вместе взятое привело его, наконец, к отважному решению выйти самому на поле брани и помочь мне в розысках, похищенных у отца моего ценностей. Сведения, полученные от Бейли, укрепили во мне уверенность, что если наши документы в руках северного авантюриста, то можно будет убедить его выдать их нам, так как для него они простая бумага, обладание которой едва ли могло принести ему выгоду. И я понимал, что присутствие родственника может оказать на него воздействие, поэтому я с радостью согласился на предложение мистера Джарви рано поутру пуститься вместе в путь. В самом деле, почтенный джентльмен столь же легко и быстро собрался привести в исполнение свое намерение, сколь медлительно и осторожно он его составлял. Он приказал Мэтти проветрить его дорожный плащ, смазать жиром сапоги, продержать их всю ночь на кухне у огня да присмотреть, чтобы лошадки задали овса и чтобы костюм для верховой езды был в полном порядке. Условившись встретиться на утро в пять часов и договорившись, что Оуэн, его участие в этой поездке представлялось излишним, будет ждать в глазго нашего возвращения. Мы сердечно распростились с нашим новым ревностным другом. Я поместил Оуэна у себя в гостинице, в комнате, смежной с моею и дав распоряжению Эндрю Ферсервису приготовиться к отъезду в назначенный час, удалился на покой с такими светлыми надеждами, какими давно не баловала меня судьба.